Глава 39. Чарли. Я не виновата в том, что Вселенная наказывает меня. Наказывает нас. Сайлоса и меня. Я всё время забываю, что Сайлос находится в такой же жопе, что и я. Что, вероятно, означает, что я слишком зациклена на себе самой. Тх, класс. Я думаю о своей сестре, которая сидит вместе со мной в этой машине, и у которой сегодня день рождения. Совершенно паршивый. И о своей единокровной сестре, которая живёт в нашем бывшем доме со своей одиозной матерью. Судя по моим дневникам, я изводила эту девочку на протяжении десяти лет. Я плохой человек и её худшая сестра. Да хочу ли я вообще, чтобы ко мне вернулась память? Я смотрю в окно на все эти дурацкие машины, проезжающие мимо. У меня самой нет никаких воспоминаний, но я могу сделать так, чтобы хотя бы Дженнет запомнила этот день». «Послушай, Сайлас, — говорю я, — ты не мог бы ради меня забить свой навороченный GPS один адрес?» «Конечно, — отвечает он. — Какой?» «Я совсем не знаю эту девушку, сидящую на заднем сиденье. Вполне возможно, что она просто супер в ролевых видеоиграх. Адрес зала игровых автоматов. Я вижу, как Лэндон и Дженнет оживляются на заднем сиденье. Да! Я поздравляю себя. Все подростки любят видеоигры. Это аксиома. «Это неподходящее время для того, чтобы хотеть играть в видеоигры», — замечает Сайлос. «Тебе не кажется, что нам надо...» «Мне кажется, что нам надо поиграть в видеоигры», — перебиваю его я. «Потому что сегодня у Дженнет день рождения». Я широко раскрываю глаза, чтобы он понял, что это не подлежит обсуждению. Он строит гримасу и вяло показывает мне большой палец вверх. Чарли терпеть не может этот жест, я чувствую это по непроизвольной реакции своего тела. Сайлос находит адрес зала игровых автоматов недалеко от того места, где мы находимся. Когда мы добираемся туда, он достаёт свой бумажник и роется в нём, пока не находит кредитную карточку. Посмотрев на меня, Дженнет делает глазки, как будто ей неловко, но я пожимаю плечами. «Я почти не знаю этого парня, так не всё ли мне равно, что он тратит на нас свои деньги?» К тому же у самой меня нет денег. Мой отец потерял все наши деньги, а у отца Сайлоса всё ещё остаётся кое-что. Так что всё путём. Я не только зациклена на себе, но хорошо умею находить себе оправдание. Мы несём наши жетоны в бумажных стаканчиках, и как только входим в зал игровых автоматов, Дженнет и Лэндон идут играть. Вместе. Я делаю Сайлосу глазки и одними губами произношу. «Вот видишь!» «Пойдём», — предлагает Сайлос. «Давай поедим пиццы. Пусть наши младшие поиграют». Он подмигивает мне, и я пытаюсь удержаться от улыбки. Мы находим столик, чтобы ожидать за ним нашей пиццы. Я усаживаюсь в кабинку и обхватываю руками колени. «Сайлос», — говорю я, — «что, если это будет повторяться? Этот бесконечный цикл забывания...» «Что же нам тогда делать?» «Я не знаю», — отзывается он. «Что ж, тогда мы будем находить друг друга заново, опять и опять. Это же не так уж и плохо, не так ли?» Я смотрю на него, чтобы проверить, не шутит ли он. «Да, это не так уж плохо, но сама эта ситуация ужасна. Кто может захотеть прожить всю жизнь, не зная, кто он?» «Я мог бы проживать каждый день своей жизни, узнавая тебя заново, опять и опять. Чарли, и думаю, что мне это никогда не надоест». Меня обдаёт жаром, и я быстро отвожу взгляд. «Это моё прибежище в отношениях с Сайлосом. Не смотри на него, не смотри на него, не смотри на него!» «Ты глуп», — говорю я. Но он отнюдь не глуп. Он романтик, и его слова действуют на меня». А вот Чарли неромантично, я это чувствую. Но она хочет быть такой. Я чувствую и это. Я отчаянно хочется, чтобы Сайлос доказал ей, что всё это не ложь. Её тянет к нему всякий раз, когда она смотрит на него. И мне хочется отмести это всякий раз, когда это происходит. Я вздыхаю и, разорвав пакетик сахара, высыпаю его на стол. Быть подростком утомительно... Сайлос молча наблюдает, как я черчу узоры на рассыпанном сахарном песке, пока, наконец, не хватает меня за руку. «Мы разберёмся, что к чему», — заверяет он меня. «Мы на верном пути». Я отряхиваю ладони, потеряв их от джинсы. «Ладно, пусть будет так. Хотя я и знаю, что ни о каком верном пути речи не идёт. Мы чувствуем себя такими же потерянными, как когда проснулись сегодня в отеле». Я, ко всему прочему, ещё и лгунья. Я зациклена на себе. Отлично умею находить оправдание своим действиям и в придачу к этому ещё и лгу. Дженнет и Лэндон находят нас как раз тогда, когда нам приносят пиццу. Они садятся в нашу кабинку, румяные и смеющиеся. За всё время, что я знаю Дженнет, я никогда не видела, чтобы она смеялась или хотя бы была близка к смеху. И начинаю ещё больше... Ненавидеть отца Чарли. За то, что он испоганил нрав этой девушки-подростка. Нрав двух девушек-подростков, если считать меня саму. Нет, трёх, ведь теперь я знаю ещё и про Кору. Я смотрю, как Дженет вгрызается в свою пиццу. Это не обязательно должно быть так. Если я только выберусь из этой ямы, то позабочусь о ней и стану лучше. Ради нас обеих. «Чарли!» Говорит она, положив свой ломтик пиццы на тарелку. «Хочешь поиграть со мной?» Я улыбаюсь. «Конечно!» Она расплывается в улыбке, и моё сердце расцветает. Посмотрев на Сайлоса, я вижу, что он наблюдает за мной. Уголки его губ приподнимаются в улыбке.